Колдунов задумчиво поиграл бровями, пытаясь уяснить философский пассаж собеседника. Но ни сил, ни настроения вникнуть в него не нашел. А потому, запинаясь, поведал о наболевшем. Дескать, был открыт ему счет знакомым американцам, а теперь не американцы, Не подозревает он счета. — умудренно усмехнулся Юра, — наверняка кидалово. Тут если расслабился или не прочухал чего, получи. Кстати, а может, Америкас этот тебя и там, в России, под сегодняшние проблемы подставил? чтобы концы в воду. На миг Колдунов оторопел от этой весьма логичной своей закономерности версии. Подумал. А что бы и в самом деле мистеру Джорджу не сдать меня в лапы ФСБ, получив за это еще и гонорарчик в придачу? Вот сука! — А ты по-английски вроде... — Это... — осторожно произнес он. Насобачился, как вижу, да? Может, поможешь? В смысле, в банк бы мне надо разобраться. Слушай, мужик, сюда. Глубокомысленно изрек Юра. Завтра я работаю в Манхэттене. Могу отказаться, сослаться на простуду. Но это минус 100 зеленых. Все просто, Понял? — Платишь сотнягу, я твой. — Решено, — угрюмо наклонил голову Колдунов. Когда следующим утром они вошли в чистенький холл банка, и в знакомой стеклянной кабинке мелькнула лысина менеджера, сердце Колдунова невольно спутало свой ритм. Вот он момент истины. Каким же он будет, — что принесет и страдавшемуся сердцу внезапную удачу или новый сокрушительный удар менеджер узнавший клиента радостно и душевно с ним поздоровался попросил минутку обождать а затем пригласил присесть в кресло колдунов вытащил заветные карточки положил их на стол перед банковским служащим объяснил проблему, взирая на переводчика, деловито и обстоятельно воплощающего русские слова в англоязычные рамки. Менеджер, глядя на цифры, выдавленные на карточках, забегал пухленькими пальчиками по клавиатуре. Устаившись на экран, произнес фразу, главным содержанием которой было искреннее удивление. Это погашенные карточки мистера Джорджа Эверона, перевел Юра. Эверона? Оторопел Колдунов. Но у меня же был свой личный счет. С этим утверждением менеджер согласился, попросив у Колдунова его чековую книжку. Вновь запорхали ухоженные пальчики над кубиками клавиатуры. Вы сняли все деньги со своего счета, поведал менеджер. Я ничего не снимал, прохрипел Колдунов, слобно взирая на банковского служащего. Я? Я же платил тебе пять штук, сука, а теперь, услышав перевод, где фигурировала фраза о взятке за открытие банковского счета, менеджер презрительно похолодел лицом снял трубку телефона, и в считанные секунды к столу подошел человек средних лет в великолепно сшитом костюме и в золотых очках. — Вице-президент Бранча, — прокомментировал Юра. — Ну, отделение. — Какого? — испуганно спросил Колдунов. — Ну, не милиции же, а банковского. Менеджер, пристав с кресла, оживленно заговорил с начальником. Далее у стойки появился еще один служащий, как выяснилось, русский, и беседа приняла осмысленный характер. — У вас было открыто два счета, — объяснил русский менеджер. — Чековый и сберегательный, так? — Далее вы дали нам свой американский адрес, по которому... К вам должна была прийти пин-карта и ее код. Мы послали и карту, и код, и получили от вас подтверждение. Я ничего не подтверждал, пламенно воскликнул Колдунов. Это не важно. Подтверждение пришло с вашего адреса. Этого нам достаточно. Но дело в другом. Две недели назад через банкомат... Все ваши деньги были переведены на расчетный чековый счет, а счет сберегательный обнулен. Далее вы положили два чека на счет мистера Брауна, обнулив таким образом и счет расчетный. Я ничего не клал. Это были чеки с вашей подписью, отчеканил менеджер. — Вы давали мистеру Аверону какие-либо чеки? — Никаких, — Колдунов запнулся. — Когда-то на два доллара. — На какие еще два доллара? — Оплата услуг. Менеджеры переглянулись, затем дружно вперились в экран компьютера. — Да, — сказал банковский переводчик. — На чеках? — Сначала миллионы, потом тысячи. — А потом и завершающий строку доллар. — Это верно. Но... — он растерянно оглянулся по сторонам. — Подписи на чеках ведь ваши? — Подписи? — Да, — признался Колдунов убитый. «Тогда какие претензии к банку?» — пожал плечами менеджер. «Мы действовали согласно правилам. Жаль, что вы не знали этих правил, но...» «А этот Эверон?» — вопросил Колдунов. «Мистер Эверон закрыл свой счет в нашем банке и поменял номера своих кредитных карточек», — сказал менеджер. «Вы, кстати, пользовались его...» дополнительными карточками, выписанными на ваше имя. Естественно, в любую минуту он мог их закрыть для расчетов. Приманка. Понял. И что же делать с мольбой, взирая на уверенного менеджера, от которого просто разило благополучием, пробормотал Колдунов? «Мне надо идти в полицию». — Я не думаю, что это перспективно, равнодушно одернул плечами менеджер. — Вы сами дали чеки мистеру Аверону? Сами подписали их? — Возможно, то же самое произошло с пин-карты. картой Я советую вам обратиться к толковому адвокату. — Ага, — подал голос переводчик-дублер Юра. На адвоката ему... Тут десяток лет пахать надо. Результат-то сомнительный. Кто возьмется? Мда... Если уж неформально... Менеджер стыдливо обернулся в сторону. Вряд ли вы обнаружите мистера Эверона по его прежнему месту жительства, господин Колдунов. В свете открывшихся событий А, впрочем, дерзайте!» Он посмотрел на часы, вежливо кивнул присутствующим и ушел глубь зала. Столь же вежливо и холодно кивнули Колдунову и остальные банковские клерки. Лишь шеф отделения, уже отходя от кабинки, небрежно и смешливо произнес, что никогда и никто из служащих Попросту не посмеет принять мзду за открытие счета, ибо это противоречит всей логике работы высокооплачиваемого клерка, даже теоретически не способного сподобиться на такой нелепый и гнусный криминал.